Глава 6. Первый тюремный писатель. В том же 1679 году произошло невероятное событие. За 10 лет землянка Вакума полностью обветшала и почти разрушилась. Сгнить должен был узник, но сгнила его тюрьма. А узник продолжал жить и действовать. В философском и метафизическом смысле это, конечно, оглушительный факт. Тюремный сиделец пережил собственную тюрьму. Темница сгнила не только и не столько из-за вечной мерзлоты. Она сгнила, потому что узник презрел ее, преодолел ее. Темница сгнила, потому что в ней больше не было никакого смысла. Даже запертый узник остался свободным. Человек глубоко верующий, прошедший через десятки лет опыта молитвенного труда, защищен своей верой. Такую же защиту имеет человек, действующий, всецело поглощенный работой, направленной на достижение конкретных целей. Авакум был и верующий, и действующий. Тюрьма его не сломала, а сломалась сама. Сидение в яме не ослабило Авакума, а укрепило. Писателя или поэта бессмысленно сажать в тюрьму, ограничить его творческую свободу невозможно в принципе. Писателя можно только убить. Писатель одинаково опасен и на воле, и в тюрьме. В некоторых случаях тюрьма наоборот оказывается даже более комфортным для писателя местом. Лимонов парадоксы вдруг называл годы своего тюремного сидения лучшим временем в жизни. Даже отобрав у писателя бумагу и чернила, его нельзя остановить. Он будет сочинять в яме и запоминать, либо царапать на стенах своей камеры. Так действовал Даниил Андреев, придумавший большую часть «Розы мира» в период тюремного заточения во Владимирском Централе и затвердивший куски текста наизусть, а потом, после освобождения, сумевший их воспроизвести по памяти. По словам Солженицына, он в годы сидения в лагере заучивал наизусть огромные фрагменты своих текстов, а когда освободился, почти все вспомнил и восстановил на бумаге. Творческая свобода для писателя важнее физической. По существу, он вовсе лишен физической свободы, даже если пребывает на воле, книга подчиняет его целиком. В случае с другими артистами и людьми творчества все не так однозначно. Архитектор, скульптор, музыкант, кинорежиссер не могут творить в тюремной камере. Писатель или поэт могут. Писатель тюремной традиции — тот, кто познал весь круг унизительных мытарств. Следствие, суд, приговор и топирование к месту заключения в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Писатель тюремной традиции пишет в тюрьме, но не обязательно про тюрьму. Это могут быть и статьи, и работы философские, социологические, публицистические. В этом смысле тюремными писателями были и Ленин, и Сталин. Русская тюремная литературная традиция наиболее мощная, но не уникальная. В тюрьме придумывали или писали свои книги Оскар Уайльд, Де Сат, Луи Фердинанд, Селин, Жан Жене. В тюрьме написаны тетради Антонио Грамши. В тюрьме немецкий политик и философ Август Бебель написал уже упомянутую нами культовую книгу «Женщина и социализм», имевшую громадное влияние на умы молодежи в начале 20 века. После Авакума сухово кабылин затем Достоевский и Чернышевский. В следующем 20 веке число резко увеличивается. Солженицын, Шаламов, Данил Андреев, Лев Гумилев, Евгения Гинзбург, Бродский, Олешковский, в XXI веке Лимонов. Не так много, но и немало, и имена сплошь блестящие, отборные. Оба брата Катаевы, старший Валентин, будущий автор сына полка и младший Евгений, впоследствии под псевдонимом Петров вместе с Ильфом, создавший 12 стульев, в начале 20-х отсидели полгода в подвале Одесского ЧК по обвинению в заговоре и чудом избежали расстрела. Эти события старший брат потом частично изложит в повести «Уже написан Вертер. Александр Грин, автор повести «Алые паруса», состоял в партии эсеров, сидел в тюрьме строгого режима, в том числе в одиночной камере, совершил две попытки побега, был приговорен к ссылке в Тобольскую губернию, но бежал и оттуда. Классик советской литературы Юрий Добровский был четырежды судим, приговорен к ссылкам и различным срокам сталинской каторги. Еще именно. Писатель Борис Ширяев, писатель Анатолий Рыбаков, поэт Ярослав Смеликов. Поэт-песенник Михаил Танич отсидел при Сталине 6 лет за антисоветскую агитацию, а в 90-х на склоне лет организовал группу лесыповал, исполнявшую песни в стиле тюремно-лагерного шансона. Давлатов ухитрился побывать с обеих сторон решетки, служил срочную службу назирателем и зафиксировал этот опыт в повести зона, затем много позже провел месяц в Калеевской тюрьме в Петербурге. Поэт Юрий Голонсков, известный больше не своими стихами, а диссидентской деятельностью, получил 7 лет строгого режима и умер в тюремной больнице. Известный поэт Игорь Губерман отсидел срок и написал книгу «Прогулки вокруг барака». Особняком стоят судьбы литераторов, попавших под каток советской карательной психиатрии. Их многие десятки — наиболее известные имена поэты Леонид Губанов и Александр Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина. Некоторые литераторы, например, Михаил Норица или Виктор Рафальский, оставили свидетельства о пребывании в психиатрических больницах. Из каждого правила есть исключение. В нашем случае это Антон Павлович Чехов, описавший Сахалинскую каторгу конца XIX века. Всякому любителю истории сталинских лагерей будет полезно изучить документальную повесть Чехова, чтобы сравнить, что за люди сидели и в каких условиях. Чехов создал уникальный труд. Теперь благодарные островитяне учредили в Южно-Сахалинске единственные в своем роде музеи конкретные книги. Вот показательная цитата из повести Чехова «Остров Сахалин». Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встречах на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер, потом успокоился, придя к заключению, что каторга, в общем, стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих. Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встреченного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека. Остров Сахалин, вне сомнения, классика русской тюремной литературной традиции, при том, что сам Чехов осужден не был и опыта заключения не имел. В этом смысле Чехов — фигура до сих пор до конца не разгаданная, то есть тоже, безусловно, принадлежащая тайному миру. Фундамент же русской тюремной литературы заложили Авакум и Достоевский. На этом фундаменте в XX веке уже в русле сложившейся традиции возник огромный корпус сильных текстов. Он был скреплен кровью. Десятки писателей и поэтов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Исаак Бабель, Борис Пельняк и многие другие были расстреляны либо сгинули в лагерях. Репрессиям подверглись тысячи литераторов, литературоведов, философов, публицистов. Многие выжили, выдержали давление и оставили полноценные литературные свидетельства. Сталин умер в 1953 году. 20-й съезд, осудивший культ личности, был проведен в 1956 году. А первое литературное свидетельство о лагерной системе было опубликовано в СССР лишь в ноябре 1962 года, то есть через 9,5 лет после смерти Сталина. Целых девять лет советское руководство собиралось с духом, чтобы открыть правду. Первой ласточкой широкой публичной дисталинизации был не Солженицын, а поэт Евтушенко. Его стихотворение «Наследники Сталина» было напечатано в «Правде» в октябре 1962 года за месяц до публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича». И стихотворение, и повесть были опубликованы с личного разрешения Хрущева, искавшего себе славы борца с культом личности. Однако на этой трудной ниве есть еще один первопроходец, и это не Евтушенко и не Солженицын, а Виктор Некрасов. Его повесть «Кира Георгиевна» вышла в «Новом мире» Твардовского в 1961 году в июньском номере. В отличие от молодого наглеца Евтушенко и дебютанта в литературе рязанского учителя Солженицына, Некрасов в то время уже был известным писателем, автором романа «В окопах Сталинграда» и лауреатом Сталинской премии. В повести Кира Георгиевна Некрасов коротко, но прямо описал арест в 1937 году первого мужа своей героини и его возвращение спустя 20 лет. Упоминаются слова и выражения «Север», «Магадан», «Колыма», «ЗК», «Барак», «Гражданин-начальник», «Просидел полжизни», «Зазря посадили». Сюжет «Вернувшийся не кстати бывший муж совершенно не нужен своей жене Кире Георгиевне», никак не вписывается в ее новую благополучную жизнь он сам это понимает и уезжает. Он встречается с друзьями по лагерю, они не в обиде на советскую власть, они считают, что отсидели справедливо за дело. Они ни в коем случае не враги социализма. Отсидели, вышли, теперь хотят жить заново. Умная, лаконичная психологическая повесть, первый советский литературный портрет отсидевшего лагерника, первый подход, пока осторожный, к огромной проблематике. Кира Георгиевна не стала сенсацией, Но с подачей Твардовского заявила тему: дорога была протерена, дверь открыта. Вышедший следом один день Ивана Денисовича пошел по тропе уже пробитой. Рассказ Солженицына ознаменовал бурный ренессанс тюремной прозы, сложенной по лекалам авакума. Более или менее рядовой гражданин оказывается под ударом государственной административной системы и испытывает на своей шкуре всю ее циничную безжалостность. И вроде бы эта традиция. Описание мучений, страданий, мутарств, смертей, всевозможных несправедливостей должна была восторжествовать. У Твардовского в «Новом мире» лежала уже и подборка колымских рассказов Шаламова. Но тут заиграли политические резоны. В октябре 1962 года разразился Карибский кризис, поставивший СССР и США на грань ядерной войны. Атомного пожара удалось избежать с большим трудом. Коллеги по политбюро поспешили сместить Хрущева, С его уходом десталинизация была свернута, публикация сенсационных тюремно-лагерных свидетельств прекращена. Солженицына напечатали, но Шаламова не успели. Оттепель закончилась. Примерно с 1965 года гайки стали вновь завинчивать, и русская тюремная литература на время пришла в упадок. А вот поводы для тюремной литературы никуда не делись. В феврале 1964 года арестовали поэта Иосифа Бродского. Он был сослан в Архангельскую область. В ссылке Бродский пробыл полтора года, будучи молодым и полным сил человеком 25 лет. Между прочим, Бродский, как и Лимонов, говорил, что ссылка была одним из лучших периодов его жизни. Из ссылки он вернулся в орёле мученика, гонимого властями. Потом он напишет знаменитое «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке». Отбыв эмиграцию, Поэт сохранил орел пострадавшего, но при этом парадоксально антисоветчиком не сделался и публично не произнес ни единого плохого слова про Советский Союз. Известен его афоризм. «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы». Зато Солженицын стал профессиональной жертвой и самым известным антисоветчиком. Ему удалось выгодно продвинуть статус русского тюремного писателя на западный рынок, Превратить в бренд, в ходовой товар и на этом всемирно прославиться. Впрочем, западная общественность узнала о существовании сталинских лагерей вовсе не от Солженицына, а гораздо раньше. Еще в середине 30-х в Англии и США вышли книги советского ученого ихтиолога Владимира Чернавина, специалиста по вылову рыбы в Северных водах. В 1930 году Чернавин был арестован, сидел на Соловках, затем в Кандалакше и оттуда сумел сбежать в Финляндию, причем вместе с семьей. Перебрался в Англию, работал в Британском музее и опубликовал несколько книг воспоминаний, гневно разоблачающих большевистскую систему. Книги Чернавина имели ходкие названия, например, «Я говорю от лица всех молчащих советских заключенных». И сам Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом», четвертое дополнение от 1974 года прямо признается. Сейчас тут, на Западе, узнаю. С 20-х годов до 40 книг об Архипелаге, начиная с Иловков, были напечатаны здесь, переведены, оглашены и потеряны, канули в беззвучие, никого не убедя, даже не разбудя. По человеческому свойству сытости и самодовольства все было сказано, и все прошло мимо ушей. Из этого мы можем сделать вывод — что лагерные разоблачения самого Солженицына прогремели не потому, что были исключительными по материалу и качеству изложения, а потому, что появились в нужный момент, оказались востребованной политической конъюнктурой. Одновременно и сам писатель принял отважное решение сменить касту. Из племени художников, отверженных, попытался перейти в племя жрецов, проповедников, ученых, знаменитых, привечаемых, высокооплачиваемых. За свой переход он дорого заплатил отдал свой дар, разменял на славу пророка в своем отечестве, а таких, мы знаем, не бывает. Советская тюремно-лагерная литература началась Иваном Денисовичем, но им же и закончилась. Далее, на протяжении 24 лет, с 1962 до 1986, тюремно-лагерная тема пребывала под спудом. Тюрьмы, лагеря, зоны упоминались сквозь зубы, редко. Скажем, в романе Василия Ардаматского «Суд», вышедшем в 1980 году, есть две страницы, посвященные тюрьме и ее нравам. Замалчивание тюремно-лагерной темы сопровождалось серьезными достижениями в деле установления тотальной социалистической законности. История человечества не знает более декриминализованного и безопасного общества, нежели СССР 70-х годов. Организованный преступный мир, разумеется, уцелел, Он непобедим, но сильно сдал позиции. Официально преступность в СССР считалась полностью изжитой, ликвидированной. А нет преступности? Нет, значит, и тюрем, и выпускать книги о тюрьмах незачем. Михаил Горбачев начал свою реформаторскую деятельность с лозунгов ускорения гласности». Цензура резко смягчилась. С 1987 года на советских читателей обрушился целый вал литературы, ранее запрещенной, в том числе и тюремной. С того времени и до настоящего момента нам доступна любая информация о любом периоде истории русской тюремной каторжной лагерной системы. Два главных тюремных классика русской литературы XX века — Солженицын и Шаламов — Придерживались диаметрально противоположных взглядов на тюремно-лагерный опыт. Солженицын полагал, что тюрьма закаляет, укрепляет дух, что опыт сидения в узилище делает человека сильнее. Шаламов же, наоборот, считал такой опыт разрушительным, растлевающим. Известны многие язвительные высказывания Шаламова в адрес Солженицына. Сидел мало, сидел в щадящих условиях, поспешил обменять тюремный опыт на славу и деньги. Чью сторону занять в этом споре, каждый решит сам. Протопопа Вакума тюрьма не растлила. И хотя в житии и в письмах он подробно описывает тяжелейшие условия, в которых пришлось ему провести долгие годы, все же его книги направлены не против тюрьмы, в них нет пафоса, обличающего карательную систему. Задача Аввакума была шире и больше, чем просто социальная критика. Он пытался спасти церковь, остановить раскол, предотвратить разрушение Дома Божьего. И то, что его воззвания доносились не из теплой горницы, а из смрадной ледяной норы, придавало словам протопопа огромный вес. Слово, доносящееся из-под земли, мы слышим лучше, чем крик площадного глашата. Так уж мы устроены. Нам важно слышать и звон пропаганды, и стон из-под глыб.